Вы знаете, они почти прозрачны, как и мы в таких случаях, поддержал разговор Донна Изабелла, обворожительно улыбнувшись епископу Тауэру, который наклонился вперёд и поцеловал её в губы. "Берегитесь", каркнул с потолка Бранорт Моршел, но все уже потеряли интерес к нему. Лата и констебли возобновили битву. «Я без ума от вашего маленького столетия!» — признался герцог Квинский Джерику. «Теперь я понимаю, почему вы здесь!» Джерик был польщен, несмотря на свой обычный скепсис относительно вкуса герцога. «Благодарю вас, дорогой герцог, хотя, строго говоря, оно не мое. Как бы там ни было, вы открыли его. Я должен побывать здесь еще раз, если все остальное...» похоже на это место. Что вы? Этот мир гораздо разнообразней, рассеянно отвечал Джэрик, не отрывая взгляда от богомольной четы Ундервудов. Миссис Ундервуд всё ещё плачет, держала руку мужа и подпевала ему: "Прикрой мою беззащитную голову тенью своего крыла". Ее дискант гармонировал с тенором обманутого супруга. Джерик нахмурился, в нем шевельнулось незнакомое до сели чувство. Здесь есть листья, лошади и канализационные фермы. Как им удается выращивать канализационные отходы? Долго объяснять. Джерику не хотелось признавать свое невежество перед старым соперником. Черк, если у тебя будет время, покажи мне канализационную ферму, пожалуйста, униженно просил Герцог Квинский, и Джэрик понял, что Герцог сложил оружие, признав изысканность его вкуса. Он снисходительно улыбнулся: "Как только появится время, мы обязательно отправимся туда", благосклонно ответил он поверженному современнику. Мистер Гарис уронил голову на скатерть стола и заливисто захрапел. Джеррик шагнул было к дуэту Андервудов, но почему-то остановился в нерешительности. Епископ Тауэр поднял голову. Присоединяйся к нам, бойкий Джеррик. В конце концов, ты наш хозяин. Не совсем, скромно ответил Джеррик, занимая стул рядом с Донной Изабеллой. Латов загнали в дальний угол кафе Роял, но они продолжали мужественно отбиваться. Ни один полицейский не вышел из этой потасовки без синяка или укуса. Джеррик обнаружил, что совсем не обращает внимания на застольную беседу. Он удивлялся, почему миссис Андервуд так плачет, когда поёт. Мистера Андервуда напротив переполняла блаженство. Донна Изабелла подвинулась к Джеррику, и он уловил смешанный запах фиалок и египетских сигарет. Епископ Тауэр прикоснулся губами к её нежной, халёной руке с пурпурными ногтями. над их головами зажужжал пропеллер бранарта Морфейла, и они услышали страстные призывы горбуна: "Возвращайтесь в своё собственное время, пока можете, иначе вы останетесь здесь навсегда, вы будете покинуты, слышите? Вы слышите?" С этими словами он исчез с радостью Джеррика. Донна Изабелла повернула голову, адресовав Джеррику обожающую улыбку и внимательно слушая красноречивого епископа Тауэра. Любовь, любовь, моя любовь, пропела она. Остерегайтесь полюбить сами, тогда вы испытаете все прелести любви и избежите горьче предательства. Лучше, если полюбят вас, нежели если полюбите вы. Джерик улыбнулся. «Вы говорите, как лорд Джегет. Боюсь, я уже попал в ловушку». Кроме того, произнес епископ Тауэр, настойчиво удерживая руку Донны, «Кто скажет, что слаще, меланхолия или безумный экстаз?» Оба посмотрели на епископа с некоторым удивлением. «Каждый выбирает по себе», — загадочно изрекла она, — я обратилась к дзерику хрипловатым голосом но вы намного моложе чем я разве заинтересовался джерик он понял что жизнь этих людей была коротка вопреки их воле тогда вам должно быть лет 500